Глава первая. Павел Кудеяров подъехал к Шагбауму, перегораживающему въезд на узкую улочку, и остановился. Почти сразу к водительской двери его «Хонды» подошел сотрудник охранной фирмы в униформе и жестом показал, что здесь стоять нельзя. Не обращая на него внимания, Кудеяров открыл дверь и вышел. «Не понял, что ли?» — возмутился охранник. Павел достал служебное удостоверение, раскрыл его. Человек в униформе молча отошел. Зато тут же возник местный участковый Николай Францев. «Привет», — поздоровался он. «По старой памяти сюда, что ли? Ваши уже были, только что укатили. Пофотографировали, а с народом, говорить не пожелали. Опросили только свидетельницу, которая тело обнаружила. Кто она? Учительница местной школы. Я попросил ее не уходить пока» и Францев показал на девушку, стоявшую у высокого металлического забора. «Убили кого?» — спрашиваю, — уточнил свой вопрос Кудеяров. «Карина Сорокина. Помнишь такую?» «Смутно. Разве?» — не поверил Францев. «Ее весь поселок знал. Эффектная особа. Ты должен ее помнить. Сам же здесь участковым был. Полгода всего, да и когда это было?» Они прошли по пешеходной дорожке вдоль длинного ряда трехметровых туй и остановились возле нарисованного мелом на брусчатке силуэта человека. Убийство произошло ориентировочно с половины седьмого вечера и до семи. Карина приехала на электричке. нашли свидетели, которые видели, как она сходила со станции, потом заглянула в синий магазинчик, но ничего там не купила, шла мимо Дома культуры, а потом уж ее обнаружила мертвой Горелого, которая учительница. Францев кивнул. Карину задушили, на горле следы от удавки. Короче, страшная смерть, и, судя по всему, для нее неожиданная, потому что не пыталась кричать или убежать, хотя здесь место тихое, даже если будешь во все горло орать, никто и не услышит. Ценные вещи, деньги пропали. Участковый покачал головой. В сумочке почти семнадцать тысяч, на руке часики, золотой браслетик цепочка, сережки золотые. «Следов сексуального насилия нет, да и одежда на ней не повреждена. Кто-то сзади накинул удавку и почти сразу опустил на землю. Видишь, как нога у нее подогнута?» Участковый показал на нарисованный мелом силуэт, но Кудеяров смотреть не стал. «На этой улочке судя по заборам, не бедные люди обитают», — заметил он. «Неужели нет камер наружного наблюдения?» «Есть, разумеется. Сейчас Погодин как раз этим занимается». Он, кстати, помог и оцепление организовать. А то набежала бы толпа, затоптали бы следы. То есть толпа набежала, но ее оттеснили. А потом все разошлись, потому что все равно ничего издалека не видно. Погодин попытался вспомнить Павел. Знакомая фамилия. Знаешь ты его. Погодин был начальником районной ВОХР. А потом, после всех пертурбаций, здесь осел, открыл охранную фирму устанавливает сигнализации на дома, на автомобили, охраняет магазины местные. Сейчас он пошел по соседям проверять записи камер наружного наблюдения. Его собственный дом, кстати, первой почетной стороне. Так что почти у него под окнами это и произошло. Но Алексей Алексеевич говорит, что из-за этих туй вряд ли что видно будет. Так плотно их тут насажали. Другие соседи видели что-нибудь, опрашивали их. Францев кивнул. — помолчал и произнес. — Никто и ничего. — Да тут уважаемые люди живут, сам знаешь. — Не знаю. Эту улицу уже после меня проложили. При мне здесь лес был. Сосны, полянки. Пьяницы в летнее время приходили бутылочку распить. Компашки собирались летом на шашлыки. Но за это я гонял, а потому мало кто к озеру ходил. На дорожке появился плотный человек лет сорока пяти и направился к ним — Это и был Погодин. Подошел, поздоровался за руку с Павлом и поинтересовался, есть ли какие-нибудь версии у Следственного комитета. Он только что приехал, — объяснил за Павла участковый. погудин кивнул, покосился на нарисованный силуэт, вздохнул, тут же произнес, «Эти, которые на дежурной машине сюда подкатили, никаких практических действий не производили». Сказали, мол, убийство криминальное, а не несчастный случай, не бытовуха, так что все равно Следственный комитет этим заниматься будет. А я, уж не в защите, местность осмотрел и записи видеонаблюдения проверил. Так что докладываю. Ничего на камерах не видно из-за деревьев, как назло именно этот участок в мертвой зоне. Есть еще камера на отделении банка, на доме культуры, на здании школы, то есть на всех объектах, мимо которых проходила Сорокина. Мой заместитель в нынешней моей конторе, а он, между прочим, бывший опер, все записи с тех камер просмотрел и доложил, что Карина шла быстро, словно спешила куда-то. Шла она одна. За ней никто не бежал и даже не двигался с равной ей скоростью. Да и вообще мужчин на записи нет. Предполагаю, что убийца поджидал свою жертву на тропинке, которая ведет отсюда в лес. Убил и скрылся. На все про все... Ему потребовалось минута-полторы. Приехал бы кинолог с собакой, то был бы шанс. А так, теперь-то уже точно бесполезно. Если он через лес ушел, то и собака не помогла бы. Убийца обошел поселок, вышел на трассу, до нее отсюда всего километр-полтора, а потом сел в машину или в автобус, и все. «Гуляй, Вася», — высказал свое мнение участковый Францев. И покрутил головой словно высматривая кого-то. Девушка возле забора все так же стояла. — Учительницу отпусти, — шепнул Кудеяров участковому. — Совсем забыл. Встрепенулся тот и посмотрел на Павла. — Не будешь ее опрашивать? — Куда уж. Десять вечера почти. Она и без того намаялась. Завтра с утра под запись все расскажет. Францев махнул рукой девушки. — Ты, это самое, Вика, иди уж... Молодая учительница отошла от забора, направилась в поселок, и, минуя их, кинула быстрый взгляд на Павла, которого, в отличие от двоих других мужчин, не видела никогда. «До свидания», — кивнула она. «До завтра», — откликнулся участковый. Францев продолжал смотреть ей спину, а когда девушка отошла уже на значительное расстояние, произнес, очевидно для Кудеярова, «Хорошая девчонка, скромная, представляю, как она испугалась» когда труп обнаружила. «А вообще, куда нашла «Кто?» «Не понял участковый, переспросил. Сорокина?» «Да это самая, как ты говоришь, скромная учительница. Школа в другой стороне, а на этой тихой улочке проживают люди, с которыми она вряд ли приятельствует». Францев пожал плечами. «Да как ты и не поинтересовался?» И посмотрел на бывшего начальника районной вухр. «Ладно», — сказал ему Погодин. Я сейчас сниму своих людей с оцепления и домой пойду, а то мне все это как-то не по душе. Участковый обернулся к Павлу. — А ты что, сейчас в город, а утром опять сюда? Кудеяров кивнул. — А смысл? — удивился бывший начальник районного отдела ВОХР. — Зачем тебе мотаться? Зря бензин жечь. Только чтобы переночевать в своей постели. Оставайся. У меня домик для гостей есть, банька опять же. «Посидим, побеседуем. И ты, Коля, тоже с нами». «Вдвоем что за беседа? Пустой треп?» «А вот если втроем, то это уже важный разговор». «Нет», — покачал головой Францев. «Товарищ майор, у меня переночует. Нам надо происшествие обсудить и вообще. У меня уже имеются кое-какие соображения по этому поводу». Погодин развел руками. «Ну, как знаете, мое дело предложить». Он шагнул в сторону и остановился. Мой совет — побеседуйте с Аленой Сорокиной. Она близкая подруга убитой, наверняка многое рассказать может. Она, кстати, появлялась здесь, минут пять ошивалась, поплакала и ушла. Я видел, — махнул рукой участковый, — хотел подойти и спросить, но потом подумал, что она, если что-то знала, сама бы подскочила. Павел не собирался оставаться, но предложение переночевать в городке — поступил так внезапно, что он не успел отказаться. Хотя в этом был смысл. Зачем ехать домой в пустую квартиру, а потом возвращаться, когда можно не только не тратить время и бензин, но и узнать многое, что может помочь расследованию. Когда участковый сел в машину, кудияров вспомнил. Фамилия убитой Сорокина, и подруга ее тоже Сорокина. Случайно? Так они почти родственницы, «Мужья обеих — родные братья, хотя Карина уже развелась».